Уроки матери и порывы ее собственного сердца заставили девушку забыть женскую робость и придали ей решительность и смелость. Она вышла на самую середину круга, кроткая, нежная, стыдливая, как всегда, но в то же время отважная и непоколебимая. — За что вы мучаете зверобоя, краснокожие? — спросила она. Что такого он сделал, что вы позволяете себе играть его жизнью? Кто дал вам право быть его судьями? А что если какой-нибудь из ваших ножей или томагавков ранит его? Кто из вас возьмется вылечить эту рану? А ведь обижая зверобоя, вы обижаете вашего собственного друга. Когда мой отец и Гарри Непоседа отправились на охоту, За вашими скальпами он не захотел присоединиться к ним и остался в пироге. Мучая этого юношу, вы мучаете своего друга. Гуроны внимательно выслушали Хетти, и один из них, понимавший по-английски, перевел все, что она сказала, на свой родной язык. Узнав, чего желает девушка, расщепленный дуб ответил ей по-ирокесски а переводчик тотчас же перевел его слова по-английски. «Мне приятно слышать речь моей дочери», — сказал суровый старый оратор, мягким голосом и улыбаясь так ласково, будто он обращался к ребенку. Гуроны рады слышать ее голос. Они поняли то, что она сказала. «Великий дух часто говорит с людьми таким языком». Но на этот раз глаза ее не были открыты достаточно широко и не видели всего, что случилось. Зверобой не ходил на охоту за нашими скальпами, это правда. От чего же он не пошел за ними? Вот они на наших головах, и смелый враг всегда может протянуть руку, чтобы овладеть ими. Гуроны! Слишком великий народ! чтобы наказывать людей, снимающих скальпы. То, что они делают сами, они одобряют и у других. Пусть моя дочь оглянется по сторонам и сосчитает моих воинов. Если бы я имел столько рук, сколько их имеют четыре воина вместе, число их пальцев было бы равно числу моего народа, когда мы впервые пришли в вашу охотничью область. Теперь не хватает целой руки. Где же пальцы? Два из них срезаны этим бледнолицем. Гуроны хотят знать, как он это сделал. С помощью мужественного сердца или путем измены, как крадущееся лица, или как прыгающая пантера. Ты сам знаешь, гурон, как пал один из них. Я видела это, да и вы все тоже. Это было кровавое дело, но зверобой нисколько не виноват. Ваш воин покушался на его жизнь, а он защищался. Я знаю, добрая книга бледнолицых говорит, что это несправедливо. Но все мужчины так поступают. Если вам хочется знать, кто лучше всех стреляет, дайте зверобою ружье, и тогда увидите, что он искуснее любого из ваших воинов, даже искуснее всех их вместе взятых. Если бы кто-нибудь мог смотреть на подобную сцену равнодушно, его очень позабавила бы серьезность, с какой дикари выслушали перевод этого странного предложения. Они не позволили себе ни единой насмешки ни единой улыбки. Характер и манеры Хэтти были слишком святы для этих свирепых людей. Они не думали издеваться над слабоумной девушкой, а, напротив, отвечали ей с почтительным вниманием. «Моя дочь не всегда говорит, как вождь в совете», возразил расщепленный дуб. «Иначе она не сказала бы этого». Два моих воина пали от ударов нашего пленника. Их могила слишком мала, чтобы вместить еще и третьего. Гуроны не привыкли сваливать своих покойников в кучу. Если еще один дух должен покинуть здешний мир, то это не будет дух Гурона. Это будет дух Бледнолицева. «Ступай, дочь!» Сядь возле сумахи, объятой скорбью, И позволь горонским воинам Показать свое искусство в стрельбе, Позволь бледнолицему Показать, что он не боится их пуль,